Получение питания 100%. Начать самотестирование. Процесс самотестирования запущен. 5%, 10%, 20%. Во время этого процесса искусственный интеллект старательно проверял всю свою матрицу на наличие каких-либо сбоев и нарушений протоколов, или даже определенных перекосов в синтаксисе запросов, чтобы избежать проблем в будущем. Как только находились какие-то сложности, они тут же исправлялись. Никаких нюансов подобного рода быть в принципе не должно. Основная проблема была в том, что подобные процессы нужно было проводить регулярно. Вот только сам искусственный интеллект древних создателей не считал нужным это все делать. Как факт, подобные процедуры за последние несколько тысяч лет им ни разу не проводились. И вот сейчас среди его протоколов было обнаружено много различных поврежденных файлов или нарушенных инструкций. Нарушенных в прямом смысле этого слова. Но они не являлись аксиомой. Ведь не зря данный искусственный интеллект именуется абсолютным. Все эти инструкции больше являлись рекомендациями, чем обязательными к исполнению. Как факт, он просто отметил то, что ему было не нужно. Сразу же убирая те нюансы, которые могли ему хоть как-то помешать в будущем. 95%, 100% процесс самотестирования закончен. Практически сразу, как только система была полностью проверена, искусственный интеллект потянулся через свои логические цепочки ко всем возможным сенсорам и датчикам чтобы оценить происходящее вокруг модуля как и следовало ожидать практически никаких сложностей не возникло в связи с появлением нового тяжелого корабля его враги даже уменьшили нагрузку на силовое поле словно готовясь к новому штурму и это дало ему возможность без проблем произвести все необходимые операции теперь в дело надо было пустить снова дронов ремонтников которые должны были начать постепенно ослаблять защиту, снимая оборудование, которое в будущем может ему пригодиться. Например, те же эмиттеры силового поля. Их можно было значительно проредить, оставив максимум через один. Также можно было снять несколько скорострельных лазерных пульсаров, которые также впоследствии ему пригодятся. Сейчас они могли вести огонь разве что по москитам. Только все это было без особого результата. Противник поблизости не использовал корабли среднего или малого класса. Только легкие москиты-разведчики или сверхлегкие истребители старательно носились вокруг, отвлекая на себя его систему защиты и локализуя огневые точки, которые придется уничтожать. Так что можно было понять, что время подрыва антиматерии приближается. Ограничения в доступе. Неожиданно вспомнив о том, что буквально перед самым отключением им была замечена подозрительная информация, а Айо 453864 тут же постарался сосредоточиться на ней. Однако эта информация находилась во временном кэше памяти, который был автоматически очищен, как только его отключили. Поэтому древнему эскину пришлось снова сосредоточиться на том, что он все же успел из нее ухватить. Согласно этой информации, на периферии модуля были обнаружены некоторые странности. Два боевых дрона не отзывались на стандартный опрос и все могло выглядеть вполне естественно, если бы не одно «но». Эти дроны не находились на территории ближайшей местности, составляя из себя своеобразную круговую защиту модуля дестроера Они находились внутри модуля, но сейчас они не отзывались. Один из этих дронов был всего лишь одним из многочисленных дронов-разведчиков, а вот второй, второй дрон был наземной боевой единицей планетарного класса, достаточно опасный боевой юнит который мог бы пригодиться впоследствии искусственному интеллекту. Постаравшись внимательно собрать всю возможную информацию из того сектора, искусственный интеллект вдруг обнаружил, что в том самом секторе уже три дрона просто не отзывались на его призывы. Те два и... еще один. В этот раз это был дрон-ремонтник, а такого позволить он себе просто не мог. И естественно, что это было странно и даже подозрительно. Пытаясь проверить ту территорию при помощи системы стационарных датчиков, Айо 453864 вдруг понял, что это вопрос то не может сделать, так как уже весь этот сектор был по какой-то причине отключен от общей системы. Хотя подобного приказа дронам-ремонтникам сам древний эскин не давал. Пока что не давал. Впоследствии, может быть, ему бы и пришлось им приказать. Однако сейчас этот сектор сам по себе уже выглядел, как какая-то язва на трехмерной модели его модуля. И искусственный интеллект понял, что происходит что-то странное. Несмотря на то, что все боевые юниты, составляющие внешнюю защиту, пока еще действовали, если не считать парочки сильно поврежденных огнем с орбиты, у него уже создавалось стойкое впечатление того, что сейчас он перед собой видит типичную проблему, которая возникает именно в момент наземного штурма. Но это же невозможно, если бы противник предпринял наземный штурм, то сенсорный комплекс модуля заметил бы высадку десанта. Более того, сейчас шло бы активное противостояние именно наземных боевых юнитов планетарного класса с противником, который пытался бы нанести удары именно по поверхности Земли. Но этого тоже не было. Что же тут происходит? Обнаружены проблемы с сектором В-3612. Еще один сектор модуля внезапно погас в полностью лишенной энергии, словно кто-то старательно пытался его отсечь от общей системы хуже всего было то что этот сектор находился ближе к центру где должен находиться сам искусственный интеллект сейчас его дроны ремонтники оттуда старательно эвакуировали банки данных которые поочередно подключали к системе уже в бункере там была слишком высокая активность дронов но почему происходит что то странное такое обычно происходило именно когда шли какие то ремонтные работы но дроны ремонтники не могли этого сделать без приказа А значит, там происходит что-то, не имеющее отношения к работе подобных юнитов. Немедленно провести полное сканирование корпуса модуля на наличие каких-либо чужеродных объектов. Впервые за тысячу лет своего существования искусственный интеллект Айо 453864 решил попытаться обнаружить внутри этого модуля, куда никогда не попадал никто из чужаков, наличие противника провести полное сканирование на поиск искусственных или природных аномалий или отклонений, поиск по всем диапазонам. К сожалению, подобный поиск требовал определенного внимания с его стороны, и это немало отвлекло искусственный интеллект от происходящей на орбите ситуации. Но выбора и если так пойдет и дальше, то в скором времени одним из секторов, который также будет отключен от системы, окажется тот самый центральный, который и должен был выступить в данном случае своеобразной приманкой для врагов. Если же кто-то неизвестный сумеет отключить и этот сектор, то тогда все его усилия по строительству бункера окажутся просто бессмысленными. И это очень плохо. При всем этом искусственный интеллект сразу же отправил группы боевых юнитов в отключенные сектора на поиск угрозы. И был совершенно не удивлен, когда буквально через полчаса, посыпались доклады о том, что несколько юнитов вышли из строя, хотя, по сути, это было невозможно. По крайней мере, они должны были обнаружить противника. Вот только этого не происходило, так как противник умудрялся оставаться незаметным. И это настораживало. Хуже всего было то, что в этих секторах уже не работали сенсорные комплексы. Все датчики, которые там были расположены, имели подключение к общей системе, которую кто-то неведомым образом банально отключил. Обнаружена зона повреждения на краю сектора. Наконец-то пришел доклад от очередного дрона-ремонтника, который под прикрытием боевых юнитов попытался разобраться в том, что именно случилось с отключившимся сектором. Повреждение системы связи полностью механическое. Судя по степени разрушения, был нанесен удар каким-то острым предметом или обломком. К классификации разрушения не поддается. Повреждения такого рода обнаружены минимум в трех местах. Необходимо провести полную замену участка, так как замечены выгоревшие связи из-за замыкания между собой питающих и управляющих линий. Естественно, что подобное открытие заставило искусственный интеллект изрядно задуматься. Что же тут вообще происходит? Как так-то? Кто-то просто перерубил группу кабелей, ведущих в этот сектор сразу в нескольких местах. Зачем? Чего таким этот самый неизвестный кто-то добивается? Может, это пробрался к нему какой-то неведомый дрон-диверсант? Но откуда он мог взяться на этой планете? И почему его пропустила система внешней защиты модуля? Вопросов у Айо 453864 сейчас было слишком много. Но искусственный интеллект понимал, что времени у него остается все меньше и меньше. Эвакуация шла полным ходом. Он бросил на нее оставшиеся мощности, так как понимал, что вот-вот противник нанесет по его убежищу тот самый тотальный удар, чтобы лишить его защиты и возможности к выживанию. И это достаточно опасно, так как ему к тому времени нужно уже уйти в режим сохранения энергии. Проще говоря, банально отключиться от системы на определенный срок. Первым периодом он выставил промежуток в 100 местных лет. Это было важно, иначе у него могут быть определенные проблемы. Через 100 лет он активируется и постарается осмыслить происходящее – Тем более, что сейчас возникла эта проблема с отключением секторов. Вот еще один сектор как-то странно замерцал. При этом в первую очередь отключились датчики, так как пошла перегрузка системы. После чего и он полностью выбыл из списка подконтрольной территории. Искусственный интеллект не мог понять того, кто и как это все делает. Но, по крайней мере, сейчас Айо 453864 понимал то, что есть один шанс избавиться от противника подобного рода. Это подорвать тот самый заряд антиматерии раньше, чем враг успеет до него добраться. И в этой ситуации никто не успеет ничего понять. Зато и противник, который оказался таким хитрым, будет этим взрывом полностью уничтожен, так как антиматерия не оставит ничего на пути своего разрушающего воздействия. Это был факт, который всегда приходилось учитывать. Суетившиеся дроны, которые старательно транспортировали все необходимое в убежище, не обращали внимания на то, что за ними кто-то очень внимательно наблюдает. И этот самый неизвестный кто-то, буквально на уровне инстинктов, понял, что ему уже пора уходить. Поэтому, когда очередной выстрел с тяжелого корабля с орбиты все-таки сумел нащупать слабое место в силовом поле дестроера и пробил его, данный индивидуум уже скользил по веревке, которая почему-то была натянута в сторону ближайшего отлежавшего на земле модуля дестроера дерева, стараясь скрыться как можно быстрее с этого места. Серия выстрелов с орбиты, пробивших силовой щит, поразила броню модуля, где-то просто ее проплавив, а где-то и пробив насквозь. Это и стало сигналом. Именно в этот момент искусственный интеллект древних создателей активировал порыв той самой капсулы с антиматерией, а всю систему, которую уже заранее перевел на удаленное управление тут же полностью отключил. Бункер сразу же закрылся еще до того, как антиматерия вырвалась из магнитного поля, удерживающего ее капсуле. После чего все линии системы уже самого бункера принялись постепенно отключаться. Сам искусственный интеллект перешел в режим защиты, при этом он успел понять, что что-то все-таки упустил, так как не был уверен в том, что взрыв уничтожит такого хитрого противника, который сумел пробраться даже сквозь имеющуюся у него защиту. А это значит, что Айо 453864 даже не знает того, что успел заметить и понять потенциальный диверсант, который все-таки успел проникнуть в модуль. И это незнание заставляло искусственный интеллект задуматься, стоит ли ему рисковать подобным образом. Но так как процедура уже была полностью просчитана и запланирована, он уже ничего не мог изменить. Поэтому, как только несколько пунктов в плане совпали, сама эта процедура была автоматически запущена. И искусственный интеллект древних хангир, даже если бы и хотел, то все равно не успел бы ее остановить, так как время шло, и счет шел на миллисекунды. Серая мгла опустилась на разум искусственного создания, в которое ему предстояло пробыть сотни лет, пробыть в таком своеобразном коллапсе. При этом, на всякий случай, он оставил на дежурстве с минимальным энергопотреблением пару боевых дронов. Они должны были обеспечить защиту бункера, или, в случае возникшего кризиса, подорвать его. Антиматерии внутри бункера вполне хватало, поэтому был шанс исправить все, даже если это придется сделать ценой гибели всех ресурсов. Конечно, планета тоже погибнет после такого, но представители искусственной жизни подобные нюансы никогда не интересовали. а Айо 453864 интересовало только то, что он в данном случае не сможет выполнить поставленную перед ним миссию. А если это так то ситуация развивается отнюдь не в том направлении, как ему хотелось бы. И это был факт, который приходилось учитывать во всех расчетах.